Рассказывает Нюте Федермессер. «Время в хосписе совсем иное. Весомее, что ли. Тут в несколько минут разговора можно уместить целую жизнь. Вера Васильевна Миллионщикова, моя мама, когда-то говорила мне, что в хосписе время растягивается. А мне кажется, что тут оно словно бы останавливается. Там и тогда, когда это важно самому пациенту. Сноска». Вера Васильевна Миллионщикова родилась в 1942 году и ушла из жизни в 2010 Она основатель и главный врач первого московского хосписа, возглавляла его на протяжении 16 лет. Свидетелями этих маленьких вечностей в жизни наших пациентов становятся не только медики, но и волонтеры, и координаторы в хосписах. А кое-что им даже устается записать — короткие истории — похожие на те, что 30 лет назад приносила домой утомленная работой мама. Сноска. Координаторы немедицинской помощи в хосписах и паллиативных отделениях города Москвы это сотрудники благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Они организуют необходимую социальную, психологическую и духовную поддержку пациентов и их близких, а также волонтерскую помощь.